Глава тридцать Против обыкновения этой ночью я никуда не перемещалась. Проспала в своей постели до утра. А потом, когда открыла глаза, изумленно нахмурилась. Это запоздалый сон или... Или... Последовал ответ. Димир в одних трусах вольготно разлегся на постели с другой стороны кровати. Судя по виду, чувствовал он себя замечательно и явно не стеснялся собственной ноготы. «Ты вроде бы приглашала меня переехать сюда, нет?» Вот я и воспользовался приглашением. Приглашала? Ну, в принципе, можно и так сказать. Только кто ж знал, что лорд драконов решит воспользоваться приглашением? Пока мы, как пара, не встретимся с моим отцом, ни о каких постельных развлечениях и речи быть не может, предупредила я Димира. Втайне я надеялась, что Ротарион заявит, что мы с Демиром никакая не пара, а значит, о дальнейших отношениях можно будет не задумываться. Димир вмиг посерьезнел, подобрался. Из глаз исчезло веселье. «Я почувствовал появление божества в Академии вчера», – кивнул он, но не смог определить, кто именно это был. «Ротарион. В отличие от меня, Демиру о богах было известно, и многое. Он с изумлением посмотрел на меня. «Ты дочь бога любви?» «Не похоже?» – иронично уточнила я. «Ни капли. Они обычно мягкие, тихие, любвеобильные создания». «Они? Твой отец не сказал?» У тебя много братьев и сестер. От разных возлюбленных, конечно же. Какая чудная новость. Очень надеюсь, что никто из новоявленных родственников не появится в Академии, чтобы попытаться наладить со мной отношения. Только любвеобильных мямлей мне здесь и не хватало для полного счастья. Я увидела, почему у Тарисы исчезли браслеты. Сменила я тему. Она была уверена, что ты ей изменил. И боялась, что ты ее убьешь. Идиотка. Буквально выплюнул Демир. Я уверен, что это ее любовник, или кто он был ей, показал ей видение. Ты сейчас о декане некромантов? О ком же еще? шар Лорн Кардиданский всегда умел делать гадости неугодным ему. Мне не показалось, что он был влюблен в Тарису. припомнила я вторую голограмму. Скорее, пользовался ее расположением. Естественно, он прикрывался этой дурой, как живым щитом. Она на месте ректора защищала его от всего на свете. Да, в это я вполне могла поверить. Расчетливый интриган и не знавшая жизни дурочка. Отличная пара. Время. Я прервала свои размышления и поднялась с постели. У меня скоро пары. У тебя, кстати, тоже. Или тебе хватило вчерашнего? Не дождешься. Ухмыльнулся Демир и поднялся с постели. Я против воли залюбовалась его почти идеальной фигурой. Почти, потому что я не желала признаваться самой себе, что этот мужчина был практически идеалом для меня. Я устроился на работу. Вот и буду вести пары. Тогда я тебя заранее сочувствую. Пожала я плечами и, заставив себя оторваться от мужского тела, направилась в ванную. Местные адепты могут вывести из себя любого. Ответа я не услышала, вовремя закрыла дверь. Что ж, раз Демир хочет поиграть в преподавателя, я не буду ему препятствовать. В конце концов, адептам некоторых курсов не помешает твердая рука. Особенно заносчивым аристократам, уверенным, что главное в академии деньги и положение в обществе, а не уровень магии. С такими мыслями я принялась приводить себя в порядок. Управилась довольно быстро. Когда я вернулась в спальню, одетая в халат, оказалось, что Уриса уже накрыла на стол. Демир, как обычно одетый с иголочки, сидел в кресле и внимательно рассматривал выставленную еду: Ты завтракаешь этим? Чем? Каша, оладьи, чай, сыр что не так. Не щетимся! хмыкнул Демир. Тариса любила роскошь и комфорт. Ты живешь намного проще. Я удивлен, как никто до сих пор ничего не заподозрил. «Потому и не заподозрил, что у меня есть помощница», подумала я иронично про себя, но вслух ничего подобного не произнесла, лишь плечами пожала. Люди меняются, и не люди тоже. А вообще времени все меньше, и преподаватели на пары не опаздывают, по крайней мере, без уважительной причины. Демир что-то ответил, но я намеренно не стала прислушиваться, уселась в свое кресло и демонстративно начала накладывать на свою тарелку еду. Завтракали мы молча, Едва закончили, я поднялась и сбежала переодеваться: Чем меньше мы с Демиром будем находиться наедине до встречи с моим отцом, тем лучше. Я почему-то была уверена, что Бог любви сможет освободить одну из своих дочерей от нежеланных отношений с чужим для нее мужчиной. Пусть Демир ищет в себе другую супругу, молодую наивную дурочку, вторую Тарису. Мне он в качестве мужа не интересен. Неинтересен, я сказала.